После несчастного случая память ко мне вернулась. Не столь идеальная, как прежде, и нынче иногда путаюсь с именами и последовательностью событий. Но каждый момент нашей экспедиции к дому на южной оконечности Дюмаки запечатлен в моей памяти ясно и четко, как первый фильм, который потряс меня, или первое полотно, от которого перехватило дыхание. Гроза Томаса Харта Бентона. И, однако, поначалу ощущал полную страненность от всего этого. Вел себя, как слегка пересутившийся ценитель живописи.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 Скорее, из любопытства, чем руководству чем-то еще, я включил радиоприемник и услышал Били Рея Сайруса, ревущего в своем разбитом сердце. Джек застонал и протянул руку, возможно, чтобы найти кость. Но до того, как он успел сменить настройку, голос Билли Рея поглотил оглушающий, оглушающий треск атмосферных помех. «Господи, выключи немедленно», — взвыл Я уменьшил звук. Однако треск не стих. Пожалуй, даже усилился.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 Я пожал плечами и закрыл рукой левое ухо. Джек включил радиоприемник. Статические помехи с ревом вырвались из всех четырех динамиков Мерседеса. На этот раз громкости не уступали активному двигателю истребителя. Даже с закнутым ухом трех грозил разорвать голову. Мне показалось, что на заднем сидении вскрикнул Вайерман, но ручаться за это я не мог. Джек выключил радиоприемник. Дьявольский шум смолк. Думаю, придется обойтись без музыки. Вайерман, все нормально? Собственный голос доносился до меня издалека, прорываясь сквозь ровный низкий звон. Жить буду, ответил он. Джек, возможно, подержался чуть дольше Илзы, а может и нет. Когда растительность окружил нас плотными стенами с определенным расстоянием, возникли серьезные трудности. Дорога превратилась в узкую полосу, корни то и дело вспучивали покрытие, ветви над дорогой переплетались, блокируя большую часть неба.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 Я думал, что воздух в салоне пропитался запахом джунглей. Такое случалось, стоило отъехать на милю отель Паласио. Но с открытой дверцей запах этот усилился в десятикратно. Зеленый и яростно живой. Однако не услышал ни единой птахи, поющих в густой листве. Тишину нарушал только вылетающий из Джека Ленч. За Ленчем последовал завтрак. Наконец Джек откинулся на спинку сиденья. И этот парень когда-то сказал, что я напоминаю ему перелетную птицу, человека, приехавшего с севера, чтобы провести зиму во Флориде? Смерть да и только. Потому что в тот солнечный флоридский день, в середине апреля, Джек Кантори был бледен, как март в Миннесоте. И выглядел не в 21 год, а на 45. Илзи во всем винила салат с тунцом. Но тунец не имел к этому ни малейшего отношения. Причина действительно появлялась из моря. Только звали ее иначе. «Извините», — проговорил Джек, — «не знаю, что со мной. Запах, наверное...» Это запах гниения. Грудь поднялась, в горло булькнула. Он опять выкнулся из салона. На этот раз правая рука разминулась с ролевым колесом. И если бы я не схватил его за воротник и не взорнул на себя, он бы плюхнулся физиономии в собственную блевотину. Джека опять заткнулся на спинку с закрытыми глазами, мокрыми от пота лицом и учащённо дыша. «Нам лучше отвезти его в — подал голос Вайерман. «Я не хочу терять время». «Чёрт, но я...» Не хочу потерять и его. И все это очень уж нехорошо. А вот с точки зрения ПРС как раз хорошо возразил я. Теперь моя больная нога сделана, как ампутированная рука. Ее словно пронзали электрическими зарядами. Это ее ядовитый защитный рубеж. А как ты, Вайерман, желудок не беспокоит? Нормально, но мой слепой глаз, тот, что был слепым, чертовски чешется и гудит голова. Вероятно, от этого гребаного радио.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 Да, ответил он все еще закрытыми глазами. Что вы сделали? Раз уж мы тут одни, могу сказать, что это и есть та самая магия. Перебил одно заклинание другим. Вайрон переглянул, перегнулся через моё плечо, взял блокнот, смотрелся в портрет, кивнул. Я начинаю верить, что если думал оставить тебя в покое, мучачу. Если следовало оставить в покое, если следовало оставить в покое мою дочь, ответил я. Мы простояли еще пять минут. чтобы Джек привык открывшемуся у него второму дыханию. Наконец он сказал, что можно ехать дальше. Бледность лица сошла, я задался вопросом, а столкнулись бы мы с той же проблемой, если бы попытался добраться до южной оконечности по воде? Вайерман, ты видел когда-нибудь рыбацкие лодки, стоящие на якоре у южной оконечности дюмы? Он задумался. Между прочим, нет, они обычно держатся ближе к Сан-Педро. Странно, не правда ли? Не просто странно, чертовски зловещие.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 Лопнули и измазали его своими внутренностями. Дворники, омывающие жидкость, не смогли справиться с этой липучей слизью. Лобовое стекло превратилось в глаз с катарактой. Я видел Джек остановить «Мерседес», вылез из машины, нашел в багажнике чистые тряпки. Воспользовался одной из них, чтобы протереть дворники и стекло, предварительно надел садовую рукавицу, из принесенных «Вайрманом», а волосы закрыл бейсболкой. Как выяснилось, гусеницы были сами, что не наесть обычными. Пачкающие...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 Мерседес попол дальше. Я спросил Вайермана, который час. Начало третьего. Мы смогли доехать до ворот первого гнезда цапли. Я бы никогда не стал на это спорить, но смогли. Джунгли на последнем участке просто перекрыли дорогу. Петвь баньянов и виргинской сосны со свисающими серыми бородами испанского лишайника. Но Джек взломал ту растительную стену Мерседеса. И мы въехали под чистое небо. Вот здесь природа полностью расправилась с твердым покрытием. так что этот участок дороги превратился в проселок. Но Мерседес справился, пусть его не милоферно трясло по пути к двум каменным столбам, что стояли выше по склону. Громадная неровная зеленая изгородь, высотой добрых 18 футов, и бог знает какой ширины, уходил в обе стороны от столбов и уже начинал выбрасывать зеленые щупальца вниз в ушел Сохранились и ворота, ржавые, приоткрытые, но я не думал, что Мерседес сможет протиснуться в просвет. Конец дороги у самых ворот охраняли высоченные казуаряны. Я гляделся в поисках птиц, летящих лапками вверх, но ни одной не увидел. Не заметил, правда, и таких, кто летел бы, как положено, а вот жужжание насекомых я слышал. Джек отновился у ворот, с сконфуженно посмотрел на меня. «Наша старушка туда не пролезет». Мы вышли из автомобиля. Вайрован остановился, чтобы получше разглядеть древние таблички. Закрепленные, закрепленные на каменных столбах. На левой была гравировка «Гнездо цапли», на правой «Истлэйк». Они же кто-то нацарапал целую фразу, похоже, острием ножа. Изначально она была наверняка почти незаметна, но с годами царапины заполнил лишайник, так что фраза стала выпуклой. «Абиссус, абиссум, инвокат». «Представляешь себе, что это значит?» – спросил я Уайрмана.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 Это сделал за него Вайерман. Вердикт Господа. И вынесем языком закона. Пошли. Закат 19:15 плюс-минус несколько минут, а дневной свет мимолетен. Корзинку для пикника будем нести по очереди. Она чертовски тяжелая. Но прежде чем куда-то пойти, мы остановились у ворот, чтобы внимательно осмотреть первый дом Элизабет на Дюмаки. У меня вид этого дома в первую очередь вызывал страх.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 и откроют тайну текущего стола. И все до заката солнца. И все бы с этим планом было хорошо, да только возникла одна проблема. Верхний этаж гнезда цапли больше не существовал. Дом стоял на открытом всеми ветрами холме. Вот их и снес какой-то давнишний ураган. Первый этаж остался, но стены полностью исчезли под серо зелеными лианами, которые обзывали даже колонны перед парадным входом. Испанский мок свешивался с карнизов, превратив веранду в пещеру, Вокруг дома кольцом лежали куски оранжевой черепицы. Все, что осталось от крыши. Они торчали словно гигантские зубы среди моря сорняков, в которое превратилась лужайка. Последние 25 ярдов, усыпанные дробленым ракушечником, подъездной дорожкой захватил фикус уздушитель То же произошло с теннисным кортом и детским домиком. Лианы скарабкались по стенам, похожие на амбар постройки, и за кортом уцеплялись за уцелевшие кровельные плитки детского дома. Что это? Джек указывал в проеме между особняком и теннисным кортом. Там под лучами после полуденного солнца блестел прямоугольником зловещей черной жижи. Оттуда по большей части и доносилось гудение насекомых. «Сейчас?» — спросил Ларман. «Думаю, дегтярный колодец, а вот в ревущих двадцатых, полагаю, семья из клыков называла это место бассейном». «Представляю себе купание в нем», — Джека передернуло. «Бассейн окружили ивы». Далее виднелись заросли бразильского перца и «Вайрман, банановые деревья?», деревья – спросил я. – Да, кивнул он. – Наверное, там полно змей. Бррррр. Посмотри на запад, Эдгар. Со стороны гнезда цапли, что выходил на залив, сорняки, лианы и другие ползучие растения, захватили лужайку. Уступали место униоле. Сильный ветер, открывающийся прекрасный вид, навели меня на мысль, что в Флориде не так уж много мест, возвыша... возвышающихся над уровнем моря.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 Я так не думаю, хотя подойти надо поближе. А что такое? Перестань корчить из себя геологой. Просто посмотри, что ты видишь? Он посмотрел, они оба посмотрели. Джек разглядел первым. Профиль? Потом повторил уже вернение. Профиль? Я кивнул. Отсюда видны только лоб, глазницы и переносица. Но наверняка, спустившись на берег, мы увидели рот. Или что-то его напоминающее. Это ведьмина скала. И справа от нее тени, тенистый берег.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 «Это не тропа», — как будто бы читал мои мысли. «Тут была дорога. Не мощенная, но дорога. Зачем кому-то могла понадобиться дорога между этим домом и берегом, если идти туда десять минут?» Вайерман покачал головой. «Не знаю. Эдгар? Понятия не имеет. Может, он нашел на дне нечто большее, чем несколько побрякушек», — предположил Джек. «Может, но...» — я уловил движение краем глаза. Что-то черное повернулся к дому. Ничего не увидел. «Что такое?» — спросил Вайерман. «Наверное, нервы», — ответил я. Ветер, который до этого дул с залива, чуть переменился, став южным. Принес с собой запах гнили. Джек отпрянул, поморщился. «Это еще что?» «Готов предположить аромат бассейна», — ответил Вайерман. «Джек, мне нравится вдыхать запах этой жижи по утрам». «Да, но сейчас вторая половина дня». Вайерман осмерил его непренебрежительным взглядом, повернулся ко мне. «Что скажешь, мычача? Идем дальше?» Я провел быструю инвентаризацию. Красная корзинка у Вайермана, Пакет с продуктами у Джека. Рисовальные принадлежности у меня. Я не знал, что нам делать, если остальные рисунки Эризабет разметал ураган, сорвавший крышу с перед нами руин. Если рисунки вообще были. Но мы прошли долгий путь, так что не могли стоять дальше столбом. уже настаивал на действии. Зевала из моих костей и сердца. Да, идем.